Глава вторая. Комната, как и все прочие в этом переоборудованном под жилье помещении, была довольно тесной. Скудная мебель, пар цветочных горшков на подоконнике, раскрытое окно. Помимо расправленной кровати, в комнате имелись одежный шкаф, пара стульев и стол, за которым восседала жертва. Стройное гибкое тело, правильные черты лица, Выразительные, приоткрытые глаза, уставившиеся в пустоту. Зверев прищурил глаза и почему-то вспомнил Сонечку Мосину. Сегодняшняя жертва неизвестного убийцы, несомненно, при жизни была гораздо красивее его новой подружки. Но сегодня эта красота уже не радовала глаз. Она пугала. Майор потянулся за сигаретами, щека его дернулась, он на мгновение замер. Еще одна смерть, ему ли к этому привыкать? Однако чувство необъяснимой вины, которую он вдруг испытал, тут же вывело сыщика из себя. Он что-то не доглядел, не доработал, не предугадал. Возможно, именно из-за этого он снова увидел смерть. Будет она последней? Или же этот заносчивый юнец Уточкин был прав, вспоминая про десять негретят? Голова женщины откинулась назад, Рот был слегка приоткрыт, губы искривлены судорогой. Все, что с ней сделала смерть, превратив живое тело в холодную статую и отняв то, чем при жизни она могла привлекать, радовать и дарить радость. Бледная кожа, на лице ни грамма косметики. Длинные светлые волосы спадали на плечи, прикрывая полуобнаженную грудь. Халат на груди был распахнут, На столе лежал узкий клочок бумаги. Зверев подошел и прочел написанное. «Все кончено. Я ухожу навсегда. М. Ж.» Рядом лежали перо и чернила. Тут же на столе было то, что определенно могло многое прояснить. Лабораторная баночка с белым порошком. От одного вида этого порошка Зверев почувствовал себя неуютно и выругался. Если это тот самый Рецин, почему же его не нашли при обыске? В углу на коврике валялся опрокинутый граненый стакан. В маленькой комнате с сиреневыми обоями орудовали Кравцов, Дима Евсеев и Лёня Макришин. Эксперт-криминалист, согнувшись над столом, с неподдельным интересом рассматривал стоявшую на столе склянку. Рецин поинтересовался Зверев. «Экспертиза покажет», ответил Макришин. Зверев повернулся к Кравцову, тот сообщил. «Убитая Марианна Жилина, актриса. Смерть наступила примерно сутки назад». «То есть вчера, в ту же ночь, когда убили Быкова». «Мы нашли письма», пояснил Евсеев и протянул Звереву целую кипу. «У Качинского и Жилиной вне всякого сомнения был роман». Но в последнее время наш режиссер решил бросить свою подружку. Адреса на конвертах отсутствуют, несколько штук не распечатаны. Скорее всего, Мариан просто подбрасывал конверты своему любовнику, предположил Кравцов. Или подсовывала под дверь, догадался Зверев. Он бегло прочел несколько писем. Во всех Жили написала о своих страданиях, винила Кочинского в том, что тот ее бросил, иногда даже грозила во всех своих бедах она также винила Рождественскую. Заметьте, все конверты одинаковые, продолжил Евсеев, на них даже одинаковые марки. Зверев еще раз перебрал конверты. На всех была наклеена марка с изображением великого русского полководца Михаила Кутузова. Год издания 1945 год Победы. А также 200 летие со дня рождения Кутузова, добавил Евсеев. Именно в его честь и выпущена эта марка. Стоимость марки — 30 копеек. Вот только что это нам дает. Зверев пожал плечами. — Пока не знаю. В беседу снова вмешался Кравцов. — Я уверен, что на этот раз мы имеем дело с самоубийством. — А ты не торопишься? — поинтересовался Зверев. — Суди сам. — Разумеется, банка с ядом, опрокинутый стакан, предсмертная записка. Ты ведь не станешь спорить, что у Жилиной были все основания покарать бывшего любовника? Я полагаю, дело обстояло так. Сначала Жилина отравила Качинского, потом выпила яд сама. Дело об убийстве можно закрывать. А кто же тогда убил Быкова? Та же Жилина. Зачем она это сделала, я пока не знаю, но, думаю, мы со временем это выясним. К тому же твоя версия, что Быкова зарезали горлышком от бутылки, пока еще не подтверждена. Быков был пьяным, мог упасть сам. Говорю же, это вполне мог быть несчастный случай. Зверев усмехнулся и повернулся к Евсееву. «А где у нас Костин?» «Он в двенадцатой, там живет актер Семин. Он играет сотника Платона, и то он обнаружил труп». «Что ж, вы тут работаете, а я, пожалуй, тоже навещу Семина». Зверев прошел по узкому коридору. Дверь в двенадцатую комнату была не заперта. Майор увидел сидящего на стуле Веню и комарика, который стоял у окна, опершись на подоконник, и внимательно рассматривал глиняный горшок, в котором прорастало растение с длинными колючими листьями. Увидев Зверева, Веня встал, и Игорек же по-прежнему не отрывал взгляда от стоявшего на подоконнике растения. Семин, высокий, кореглазый, немного нескладный брюнет с правильными чертами лица, сидел на кровати, скрестив руки на груди. На вид ему было чуть больше тридцати. Плавные и неторопливые движения, прямая спина, чуть приподнятый подбородок. Все это в совокупности с белой рубашкой, наглаженными до остроты брюками и почти новыми замшевыми туфлями свидетельствовало о необычайной аккуратности или, скорее даже, чопорности этого человека. «Как дела?» — поинтересовался Зверев. «Работаем», — ответил Веня. Зверев не подумал представиться и без приглашения уселся на один из стульев. Семин скривил лицо. Было видно, что подобные поступки он не одобряет. «Вот кто у нас маминкин сынок», — подумал Зверев и достал сигареты. «Простите, а вы не могли бы здесь не курить?» — попросил Семин. Зверев хмыкнул и убрал пачку в карман. «Расскажите, при каких обстоятельствах вы обнаружили труп Жилиной?» «Вообще-то я это уже рассказывал вот этим двум товарищам», заявил Семин. «Значит, расскажете еще». Глаза Зверева недобро сверкнули. Семина передернуло. Он сцепил руки в замок и хрустнул пальцами. «После того, как мы узнали о смерти Всеволода Михайловича, у нас тут же появилось много свободного времени. На это мы никак не рассчитывали. Привыкли, что при Качинском ни у актеров, ни у съемочной группы свободного времени просто нет». Обычно мы учим роли, тренируем перед зеркалом жесты и мимику, отрабатываем движения. Теперь же мы все просто сидим в своих комнатках, как мыши, и чего-то ждем. Так вот, просидев целый день здесь, я решил написать письмо своей маме, рассказать о случившемся и о том, что теперь нам наверняка придется здесь задержаться. Зверев внутренне ухмыльнулся. Его версия о маминкином сынке подтвердилась. «Ваша мама живет в Москве?» Уточнил Зверев. Да. письма идут долго. Почему вы не отправили телеграмму? Как вы это себе представляете? В телеграмме же много не напишешь. И чтобы я ей написал? Кочинский отравлен, съемки отложены, придется сдержаться. Получив такое сообщение, мама начала бы волноваться, догадался Зверев. Разумеется. Я не хочу волновать маму, у нее больное сердце. «Вы женаты?» «Нет». «И живете с мамой?» «Да». «Это имеет отношение к делу?» Зверев пожал плечами и посмотрел на комарика. Тут по-прежнему рассматривал цветок. «Я пока не встретил женщину, с которой хотел бы завести семью. Я тоже не женат, так что ничего страшного. Это дело наживное. Давайте про письмо». «Так вот». Когда я ехал сюда, я думал, что наша поездка продлится недолго, и поэтому не прихватил с собой ни конвертов, ни бумаги, ни чернил. Сначала я решил сходить в город и купить все необходимое. Но вдруг вспомнил, что видел накануне в руках Марианы Жилиной чистый конверт. Я решил, что у нее наверняка есть еще. «А вы знали, кому Жилина писала письма?» «Нет, я просто случайно увидел у нее конверт». «Хорошо, продолжайте». Когда я подошел к комнате Марианы, я постучал, но мне никто не открыл. Я толкнул дверь и понял, что она не заперта. Я крикнул Марианну, но мне никто не ответил. Тогда я вошел и увидел Жилину, сидящую за столом. Я сразу понял, что она мертва и выскочила из комнаты. «Кому вы сообщили об увиденном?» «Дорохову. Он и вызвал милицию». Зверев снова посмотрел на комарика и, увидев, что тот все еще изучает цветок, крикнул. «Игорек, оставь в покое свой столетник и включайся в работу». «Это не столетник, а алоэ», — поправил майор Семин. «Этот цветок подарила мне моя мама, и я всегда вожу его с собой. Это, если хотите, своего рода талисман». Игорек оживился. «У меня тоже есть талисман, модель парусника». «А что касается растений, то товарищ Сёмин прав, это алоэ». «Ох уж эти мне ботаники!» — ухмыльнулся Веня. «Если бы не мои познания в ботанике, вы бы не узнали, откуда берется рицин. напомнил Игорек и поправил очки. «Ладно», — огрызнулся Зверев и снова носил на Семина. «Скажите, а вы не могли бы припомнить, при каких обстоятельствах вы видели в руках ужиленный конверт?» Семин манерно пригладил волосы. «Я прекрасно это помню». Я видел у Марианы конверт как раз накануне смерти Качинского. В тот день, когда вы все собрались в фойе? Да. Когда наше совещание закончилось, я вернулся к себе, чтобы повторить текст, но не успел даже дойти до шкафа, потому что в дверь постучали. На пороге стояла Таисия, она сказала, что принесла мне одну книгу, которую я давно у нее просил. Вы любите читать? И что же вы читаете? Я читаю в основном специальную литературу книга, которую мне принесла Таисия, по истории. Так вот, в тот самый момент, когда я вышел в коридор, мимо нас прошла Марианна, и в руке у нее был конверт. А куда она шла? Сначала она прошла в сторону фойе, потом вернулась к себе. А конверт у нее когда появился? Простите? Я спрашиваю, был ли у нее конверт, когда она возвращалась в фойе, или вы его увидели, когда она шла к себе? Простите, но этого я, к сожалению, не помню. Что было потом? Потом Таисия ушла, я вернулся к себе. Вы не возвращались в фойе? Нет. А рождественское? Понятия не имею. Ну что ж, с этим все ясно. Продолжайте. Зверев поднялся и вышел в коридор. Оставив Веню и Комарика фиксировать показания Семена. Павел Васильевич вышел на улицу. На небе горели звезды, пахло асфальтом. Из окошка Аглая Малиновской, несмотря на поздний час и не располагающие к веселью обстоятельства, слышалась музыка. Зверев усмехнулся. У нее в подъезде убита девушка, а она слушает Ива Монтана, и все ей кажется нипочем. Нет, она не знойная, она железная дама. И не всякому поэту такая по зубам. Зверев выкурил сигарету и вновь почувствовал чувство голода. — Ладно, хватит на сегодня, — сказал он сам себе. — С остальными побеседуем завтра. Зверев еще раз обернулся. В окошке, расположенном между окнами Дороховой и Малиновской, горел свет. — Кто там живет? Рождественская? — Выходит, она тоже еще не спит. Немного поразмыслив, майор вернулся в подъезд, поднялся на второй этаж и постучался в семнадцатую комнату. Открыла ему высокая молодая женщина в темно-синем халате. «Я из милиции», — представился Зверев. «Понимаю, что поздно, извините, но у вас горел свет». Женщина устала кивнула и жестом пригласила гостя войти. «Вы тот самый сыщик, о котором в последнее время все только и говорят. Кажется, ваша фамилия Зверев?» Павел огляделся. Комната Рождественская, как и все прочие, где он уже побывал, была небольшая. Стандартный набор мебели, расправленная кровать, на журнальном столике нераспечатанная бутылка мукузани. Зверев взял в руки бутылку и внимательно ее осмотрел. «Хотите выпить?» — поинтересовалась хозяйка. «Обычно я стараюсь не пить на работе, но поскольку мой рабочий день уже закончился...» «А вы выпьете со мной, если я соглашусь?» Рождественская рассмеялась. «Вообще-то я редко пью, но раз уж вы ради меня делаете исключение, то, пожалуй, выпью с вами полбокала». «У вас есть штопор?» Зверев огляделся по сторонам. «А еще, если честно, я бы чего-нибудь съел. Я стараюсь не есть на ночь, это вредно, поэтому могу предложить вам только фрукты». «Давайте что есть». Пока хозяйка ходила за штупором и резала груши, Павел успел как следует ее рассмотреть. Темные пышные волосы до плеч, рост не менее 175 сантиметров, темные дугами брови, огромные глаза и тонкие губы. Разглядывая украдкой молодую женщину, зверь вполне понимал, отчего это известный режиссер вдруг позабыл всех своих прежних фавориток. Жилина была красива, но это... Так вот она какая. Восходящая звезда, которая, по словам Марианны Жилиной, совсем вскружила Кочинскому голову. Майор закусил губу. Митя Уточкин явно лукавил, когда говорил, что на Мосфильме таких, как Таисия Рождественская, хватает. Павел ни разу не был на Мосфильме, но почему-то сделал именно такой вывод. Хозяйка наполнила бокалы и подала один звереву. Тот ни секунду замешкался. «Не бойтесь, оно не отравлено». Рождественская смотрела на ночного гостя с каким-то особым прищуром, и Зверев понял, что его тоже изучают. «Товарищ Рождественская, можно я буду звать вас по имени?» «Конечно, Таисия. А вы, кстати, можете называть меня Павлом». Зверев отпил из бокала и откусил кусочек груши. «Так что вы хотели у меня спросить, Павел?» Зверев залпом допил вино, его собеседница сделала небольшой глоток. «Я сейчас пытаюсь восстановить события позавчерашнего дня. В тот день Кочинский организовал собрание в фойе. Вы тоже были на нем?» «Разумеется». «Я только что беседовал с Семиным, и он мне сказал, что после того, как собрание закончилось, Жилина зачем-то возвращалась в фойе». «Возвращалась? Не совсем вас понимаю». Сёмин видел, как Жилина возвращалась в фойе после собрания. Ещё Сёмин сказал, что вы тоже её видели. Женщина сделала ещё один глоток. Да, я видела в тот день Мариану в коридоре, когда она прошла мимо нас. Мимо вас? После собрания я зашла к себе и решила занести Юре одну книжку. Это хроники российского государства, писателя Андрея Пчелинцева. Довольно старая книга, в ней очень подробно описаны уклады обычаи русского государства во времена правления Ивана Грозного. Юрий уже давно просил ее у меня почитать. Когда совещание закончилось, я занесла ему книгу, и пока мы стояли в коридоре, мимо нас действительно проходила Марианна. Она прошла в сторону фойе или туда и обратно? Туда и обратно. А сколько времени она провела внизу? Не больше минуты. Семин сказал, что в руках у нее был конверт. Вы тоже его видели? Рождественская нахмурила брови. Нет, я не видела никакого конверта. Подождите. Я, кажется, вспомнила. Когда Мариана возвращалась, в руках у нее был лист бумаги. Лист бумаги? Какой лист? Обыкновенный лист бумаги, свернутый в трубочку. Да, да, я это точно помню. А конверта не было? Может, и был, но я его не видела. Вот лист бумаги точно был. Зверев хмыкнул. Час от часу не легче. И задал следующий вопрос. У вас с Семиным хорошие отношения? Обычные. Он интересный мужчина, я бы даже сказал, красивый. Рождественская рассмеялась. Неужели вы не знаете, что для женщины в мужчине главное не красота? А что же? глаза молодой актрисы сверкнули, она отвернулась. «Наверное, сила и надежность. Если вы говорили с Юрой, то наверняка заметили, что он не такой. Давайте сменим тему». Зверев пожал плечами, подошел к журнальному столику и снова наполнил бокалы. «Хорошее вино. Где вы его берете?» «Это подарок Всеволода Михайловича». «Качинский подарил вам бутылку?» Он предложил ее распить, но я ему отказала. «Не стали пить с ним вино?» «Не стало. Я вообще не особо часто пью, а уж пить в обществе Качинского?» Женщина поморщилась. «Вы уже со многими успели поговорить, так что вам наверняка известно, что тут обо мне судачат. Все наши считали меня любовницей Качинского, а уж что касается Жилиной...» Мариана просто с ума сходила от того, что Качинский отдал мне главную роль, и оказывал знаки внимания. Зверев кашлянул и сделал большой глоток. «Извините, конечно, но я просто обязан это спросить. Была ли между мной и Всеволодом Михайловичем любовная связь?» «Да». «Ничего такого не было. Он пытался сблизиться и делал это довольно активно, но я решительно это пресекал». Зверев снова покашлял. «Так ли это?» Я слышал, многие молодые актрисы не смогли устоять перед чарами знаменитого режиссера. Глаза Рождественской опять сверкнули, она поставила бокал на столик. А я смогла. Тогда расскажите, как все началось. Она встала, подошла к окну и быстро заговорила. Я с детства мечтала стать актрисой, поэтому после школы подала документы в Институт кинематографии. Пусть и с трудом, но мне удалось туда поступить. Вы окончили в ГИК? Да. Однако до недавних пор я смогла сыграть лишь несколько незначительных ролей. Я приходила на пробы, но, очевидно, сказывалось отсутствие опыта, мне не предлагали ничего достойного. Когда я попала на студию, где проходил отбор актеров для этого фильма, я попробовалась на одну из второстепенных ролей. Когда Качинский меня увидел, он тут же попросил меня прочесть несколько монологов из текста и сказал, что я буду играть Дарью. Вот так. Сразу? Да. «Вот так вот сразу!» Рождественская усмехнулась. «Все случилось слишком быстро. Так же быстро все и кончится». «Вы хотите сказать, что теперь, когда Качинского не стало, вас могут снять с роли?» «Я была почти в этом уверена, и вчера уже хотела начать собирать вещи, но меня убедили подождать с отъездом». «Кто?» «Сначала Горшкова, потом Головин». «Перед своим отъездом?» Да. Он сказал, что приложит все усилия, чтобы новый режиссер оставил меня в картине. Я не особо в это верила, однако сейчас у вас появилась некоторая надежда». Рождественская невесело улыбнулась. «Вы же прекрасно понимаете, о чем речь. Я имею в виду смерть Марианны. Получается, что у вас был повод желать ее смерти?» «Получается, что так». Мариана ненавидела меня, я, соответственно, тоже не испытывала к ней особой симпатии. Теперь же, после ее самоубийства, у меня гораздо больше шансов на то, что какой-нибудь Гордеевич лишит меня заветной роли. Может, все еще обойдется? Рождественская опустила глаза, из ее груди вырвался легкий стон. «Все наши меня не любят». А теперь после самоубийства Марианы меня будут еще и винить в ее смерти. И уж поверьте, постараются настроить против меня новое начальство. А почему вы так уверены, что Мариана покончила с собой? Все так считают. Когда Семин обнаружил труп Жилиной, тут такое началось. Что началось? Все столпились у ее дверей, но Дорохов закричал, чтобы никто в комнату не входил до прибытия следственной группы. Все вроде бы разошлись, но я точно знаю, что туда входили. Кто входил? Точно не знаю, но так как я живу рядом, я слышала, как скрипнула дверь. Она вылила остатки вина в свой бокал и тяжело вздохнула. Знаете, с непривычки я, кажется, слегка подустала, поэтому давайте заканчивать. Зверев поставил бокал на стол и поднялся. Последний вопрос. Вы сказали, что видели, как Жилина после собрания возвращалась в фойе. А вы сами туда не возвращались? Нет. А не припомните, кто в тот вечер уходил из фойе последним? Когда вы уходили, там еще кто-то оставался? Почему не припомню? Я очень хорошо помню, кто ушел последним. И кто же? Насторожился Зверев. Я. А почему вы спрашиваете?